Глава тридцать восьмая. Время вечеринки подошло, и Джилли с Уильямом ожидали в павильоне с радушными улыбками. «Мама, ты в порядке?» — спросила Хелена. «Да, но скорее бы уж началось. У меня страх сцены», — пожаловалась Джили. «Тётя Дафна и остальные будут с минуты на минуту», — сообщил Уильям. Мне пришло сообщение, что они в двух шагах. Я почти жалею, что научила её отправлять СМС. Теперь она строчит одну за другой. «Это похоже на болезнь Туретта». «Всё выглядит великолепно», — сказал Джага, оглядывая павильон. «Вот бы у нас была такая свадьба». «Ахилс, если тебе нравится такой вариант». «Это именно то, что я хочу». «Как хорошо, что между нами полное согласие». «А вот они!» — воскликнул Уильям. «Боже мой», — сказал Джага, — «мне страшно». Все тётушки Уильяма и кое-кто из гостей решили надеть шляпы. Они выглядели шикарно, но, по мнению Джили, слишком нарядно для скромного фуршета в павильоне. В нём стояли столы и стулья, чтобы все могли разместиться. Но всё же это было очень неформальное мероприятие. А эта стайка дам смотрелась бы вполне уместно на женском дне, в Аскоте, или на свадебных торжествах младшего члена королевской семьи. Примечание. Традиционное ежегодное мероприятие во время скачек в Аскоте где гости соревнуются в экстравагантности фасонов своих шляп. Конец примечания. «Люди ценят возможность принарядиться», — сказала Джилли, выходя вперёд. «Дафна, как я рада вас видеть, а ваша шляпка выше всяких похвал». «Не просто шляпка, а чудесница», — поправила Дафна, целуя её в щёку. «Не путать со шляпкой-чаровницей». «Вы неплохо изучили этот вопрос», — сказала Джилли. «Конечно», — Дафна обратила внимание на Хелену. «Ах, какая красивая девушка!» Джилли посмотрела на дочь как бы со стороны. Длинные волосы, завитые плойкой спускались на плечи ровными локонами. На ней было простое платье, старое и любимое, а на ногах — балетки. Ресницы и губы были слегка подкрашены, и на совершенно предвзятый взгляд Джилли дочь смотрелась красавицей. А рядом с ней стоял Джага, который, хотя и не был облачён в костюм, но выглядел доброжелательным и симпатичным. Именно такого мужчину она бы выбрала для своей дочери, если бы её голос что-то значил. Джилли он нравился таким, каким был. Перейди он к ней на вечеринку в плавках и с трубкой для подводного плавания, она бы и тогда была ему рада. Дафна похлопала Джилли по руке. «Прелестная молодая пара, дорогуша. Вам очень повезло». «Да». — сказала Джилли, чувствуя себя счастливой. Но тут ей снова припомнился сын, и она погрустнела. «Где вы хотите сесть?» «А разве нет плана рассадки?» — столь явный промах озадачил Дафну. «Нет, мы подумали, что гости просто...» «Не переживайте, дорогуша, сейчас я всё организую!» Дафна захлопала в ладоши. «Люди, внимание!» По мере прибытия новых гостей... Стайка тётушек в шляпках уже не так бросалась в глаза, но они по-прежнему смотрелись экзотическими птичками, присевшими на английскую птичью кормушку. Некоторое время Уильям и Джилли вынуждены были стоять на ногах. Столько людей хотело их поздравить. И это, как поняла Джилли, дало возможность друзьям с обеих сторон ближе познакомиться с выбором их друга. Увидев знакомых из планерного клуба, Джилли очень обрадовалась — Вы замечательно выглядите, дорогая, заметил один из них. Мы все так рады, что Уильям наконец-то нашёл себе правильную подругу, которая готова разделить с ним его хобби и не обижаться. И вы тоже не пожалеете о своём выборе. Наш Уильям это соль земли. Я уверена, что не пожалею, Джелли счастливо улыбнулась. Он идеален. С этим я бы поспорил, дорогая, вставил Уильям, который подслушал её слова. Я не очень тщательно мою посуду». «Не беда», — сказала Джилли, готовясь приветствовать следующего гостя. «У меня есть посудомоечная машина». Гости подходили к фуршетному столу и возвращались на место. Официанты наполняли бокалы, приносили воду и позаботились о том, чтобы стайка тётушек во главе с Дафной получила чай. Уильям посмотрел на Джилли. «Ну что, пора сказать речь?» «А нужно...» «Очень короткую», — сказал Уильям. «Думаю, мы обязаны». «Но вы ещё не поели», — вмешался Джага. «Сейчас я вам обоим что-нибудь принесу. Стоит подняться, и на свои места вы больше не вернётесь». Джеле не хотелось, чтобы Уильям сейчас произносил речь, и она обрадовалась, когда Джага поставил перед ней тарелку со всякими вкусностями. Это позволило оттянуть момент, а потом уже тянуть будет некуда». Есть ей не хотелось, она просто возила вилкой по тарелке. Не успела она отправить в рот перчик, фаршированный козьим сыром, и, как выяснилось, Чили, когда у входа в павильон наметилось оживление. Это прибыли Мартин, Крисида и Эсмена. Мартин был в костюме. На Крисиде было очень облегающее платье цвета оружейной стали и шляпка-чаровница в тон. А единственная внучка Джилли была одета в платье с таким количеством сборок, которое Джилли, будучи ребёнком, не надела бы ни за что на свете. Ей казалось, что её сердце разорвётся от счастья. Иссе помахала ей ручкой. Джилли помахала в ответ. Мартин и Крисида шли по павильону, минуя людей с тарелками, которые не успели вернуться на свои места. «Извини, мама, что опоздали», — произнёс Мартин. «Там пробки». Он лишь на секунду-другую встретился с ней взглядом, но этого было достаточно. Он был здесь. Джелли сглотнула слёзы радости. «Эта блузка вам очень идёт», — сказала Крисида. «Она подчёркивает цвет ваших глаз». «Ты тоже прекрасно выглядишь. Впрочем, как всегда». «А брауни есть, Джелли?» — спросила внучка. «Да, я приготовила их специально для тебя. Но они на кухне, в форме». Я не хотела, чтобы их съели. Малышка вздохнула. «Спасибо. Мама говорит, что сегодня я могу есть всё, что захочу». «Уильям», — сказал Мартин, кивнув. «Мартин», — сказал Уильям. «Нам лучше найти себе место», — предложила Крисида. «И что-нибудь съесть». «Есть несколько отличных салатов», — заметила Джили. «Я знаю». Крисида улыбнулась действительно тёплой улыбкой. Это было похоже на улыбку ледника. Слегка нервировало. «Вот теперь можно произносить речи», — радостно сказала Джилли, увидев, что Мартина и Крисида нашли себе места. Исси ушла в дом, вероятно, за Брауни. Готовя их, Джилли лелеяла надежду, что внучка ими полакомится, её труды не пропали даром. «Ты первая?» — спросил Уильям. «Мама, ты будешь говорить речь?» — удивилась Хелена. Джилли не планировала выступать, но теперь поднялась на ноги. «Это мой дом. Я должна приветствовать наших гостей». Уильям постучал по бокалу, и шум голосов сразу стих. «Всем привет», — сказала она. «Я буду краткой. Я просто хочу поприветствовать вас и поблагодарить за то, что вы пришли. Это вечеринка — всего лишь скромный праздник, и как хорошо, что вы все здесь с нами». Она отпила глоток шампанского. «Если вам интересно, что именно мы празднуем, так вот, что планеризм стал моим хобби». С той стороны, где сидели члены планерного клуба, послышались радостные возгласы. Поскольку большинству из вас это покажется неожиданностью, и для меня само это явилось неожиданностью, то мы решили устроить по этому случаю вечеринку. А теперь, я думаю, Уильям хочет что-то сказать. Уильям стал. «Странное дело, хотя я в восторге от того, что Джилли увлеклась планиризмом. Но мне кажется, что мы собрались здесь по другому случаю, хотя и не менее значимому». «Мы что, ходили на церковную службу? Я что-то не припомню», — сказала одна из тётушек. «Уильям и Джилли — люди современные», — заметила Дафна театральным шёпотом. «Сомневаюсь, что они поженятся». «Как жаль!» — вздохнула первая тётушка. я об этом, не стала бы шляпку надевать. Я её купила специально по этому поводу». Уильям громко кашлянул. «Спешу вас успокоить, мои дражайшие тётушки. У меня в кармане есть кольцо». Джилли ахнула. Со всеми заботами она как-то совсем не подумала о такой возможности. Хотя я собирался с глазу на глаз спросить у Джилли, согласится ли она оказать мне честь стать моей женой. Он наклонился и прошептал ей на ухо «Прости». «Просто скажи сейчас «да», ради тётушек. А если не захочешь за меня замуж, Дафна потом как-нибудь разрулит». «Всё в порядке, Уильям. Я хочу за тебя замуж», — прошептала Джилли, только теперь сообразив, что всё происходит на самом деле. Предположив, что Джилли дала положительный ответ, тётушки принялись скандировать. «Покажи кольцо! Покажи кольцо!» «Ну же, Уильям», — сказала Джилли, — «покажи им кольцо». «Сначала я покажу его тебе». Это был большой сапфир, обрамлённый крошечными бриллиантами. «Если тебе не нравится, его можно поменять». «Оно изумительное». Джилли притянула безымянный палец. «Надень». «У меня есть ещё один подарок, но его я подарю тебе только наедине». Джилли подняла руку, и кольцо вызвало общее восхищение. Вокруг них толпились люди, поздравляли, любовались камнем на руке Джилли, говорили Уильяму, как ему повезло. «Подошёл Мартин. Я рад за тебя, мама. Крисида открыла мне глаза на то, что теперь это твой дом, а не всей семьи. И мне жаль, что я пытался заставить тебя его продать и познакомил с Лео. Я не знал, что он такой скверный тип». Джилли поцеловал его. «Всё нормально. Я очень рада тебя видеть». Он неловко похлопал её по плечу и вернулся к своей семье. «Пойдём», — сказал Уильям, — «мне не терпится поговорить с тобой с глазу на глаз». На кухне измена поедала брауни, а в гостиной, раскинувшись на диване, лежала и тихо похрапывала тётушка, вздвинутый на бекрень шляпки. В итоге они прошли в крошечный кабинет, где дремал Улис. Пробудившись, он направился на вечеринку, оставляя по дороге шерсть. Джелли умирала от любопытства и беспокойства. А вдруг Уильям купил что-то такое, чего ей на самом деле не хотелось? Хватит ли у неё смелости сказать ему об этом, чтобы сдать подарок? Он вытащил из внутреннего кармана конверт. Эта поездка решила она. Тогда нормально. Он передал конверт ей. «Я разговаривал с твоей соседкой и её сыном», — сказал он. Они охотно согласились на продажу. Сбитая с толку, она открыла конверт и не сразу поняла, что там написано. «Это фруктовый сад», — выдохнула она. «Ты купил фруктовый сад? О, Уильям! О таком я даже мечтать не смела! Это подарок для тебя». Джелли уже не слушала. Ей просто хотелось его обнять. Что она и сделала. «О, спасибо огромное, Уильям! Теперь у нас будет настоящая свадьба».